Он не заметил признаков того, что этим путем прошел кто-то еще. «Впереди!» — показалась узкая дверь. «Подождите!» — окликнуло сзади генерал Ренда. «Пусть первым войдет кто-нибудь из моих людей. А вдруг там засада?» Вигар отмахнулся и бросился к двери. Повернув ручку, он убедился, что дверь не заперта. Слава богу! Ведь запасного ключа у него не было. Он толкнул дверь, но она не открылась. Вигр навалился на нее всем своим весом, но эффект казался таким же. Когда он понял, что она не откроется, он, отойдя на несколько шагов, кинулся вперед и ударил в дверь плечом. Все его тело пронзило острая боль, но дверь опять не поддалась, словно была подперта чем-то с другой стороны. Потирая плечо и морщась от боли, Вигр повернулся к генералу. «Тут что-то не так». Двадцать два часа восемь минут. Рэйчел, не мигая, смотрела на таймер. До взрыва оставалось меньше минут Отсюда должен быть другой выход, пробормотала она. Грей покачал головой, лишая ее ложной надежды. Однако Рэйчел не собиралась сдаваться. Пусть она не разбиралась в инженерных премудростях и не умела обезвреживать бомбы. Тут она хорошо знала историю Дима. — Здесь нет костей, — неожиданно заявила она. Грей посмотрел на нее так, будто она совсем свихнулась. — Кэт, — проговорил Рэйчел, — ты говорила, что после того, как механизм был установлен, кто-то должен был вытащить стабилизирующие штифты, чтобы закрыть трап, верно? Кэт молча кивнула, и Рэйчел обвела всех торжествующим взглядом. — Значит... Этот человек оказался бы замурованным здесь и был бы обречен на смерть. Но где же в таком случае кость? Он должен был до мной истлеть и превратиться в скелет, но никаких скелетов я тут не вижу. Грэй сжал кулак. Второй выход, — выдохнул он. Именно это я так что и сказала, — улыбнулась Рэйчел и достала из кармана крабок спичек. Нам остается только найти его. Это должен быть какой-нибудь тайный ход. Мон подошел ближе и тоже достал спички. Через три секунды. У каждого в руках казалось, по горящей спички. спичке. Их пламени им предстояло обнаружить. Откуда в пещеру поступает воздух? Там и будет находиться выход из этой заминированной мышловки. Рэйчел нервно заговорила. Ватиканский холм получил свое название в память о предсказателях судьбы, которые обычно собирались здесь. «Ватес» на латыни означает «пророк». Как и многие оракулы того времени, они прятались в пещерах вроде этой и изрекали предсказания. Рейчел поднесла руку со спичкой к стене и медленно пошла вперед. Пламя даже не колебалось. Ей не хотелось смотреть на таймер, но она все же не удержалась. «Ноль двадцать две». «Может, он слишком плотно закрыт?» — предположил Монг. «Конечно». Не обратив на него внимания, продолжил Рэйчел, в большинстве своем эти оракулы были шарлатанами, почти у каждого из них был помощник, или, точнее говоря, сообщник, который прятался в потайном ходе, и по условному сигналу начинал вещать оттуда за гробным голосом, выдавая себя за духа. Такие же фокусы использовали медиумы во время спиритических сеансов, получивших широкое распространение на грани XIX и XX веков. «Только тогда дух обычно прятался под столом», — вставил Грей. Он присел у плиты из гематита и поднес горящую спичку к ее краю. Пламя задрожало и стало метаться из стороны в сторону. «Вот он ход! Поторопитесь!» Впрочем, никого из них не нужно было подгонять. ноль Эти цифры были убедительнее любых пунканий. Грей и Монг ухватили за край каменной плиты и поставил ее на попа. Под ней оказалось темное отверстие. Кот встал на четвереньки и заглянул туда. — Тут узкий туналь сообщила она. — Полезай туда, — приказал Грей. Кэт махнул рукой Рэйчел, предлагая ей спускаться первой. Та отсунула в отверстие ноги и стала спускаться. Это было несложно, поскольку спуск был довольно крутой. За ней последовало Кэт. До взрыва оставаясь четыре секунды. Монг стоял, пешись ногами в краю отверстия и, подобно Атланту, держал на своих плечах гематитовую плиту. Грэйн нырнул в туннель между ногами товарища, успев крикнуть Прыгай, манг! Мне не нужно повторять дважды, ответил тот и, издвинув ноги, прыгнул в темноту.